Когда не следует слушать. Но, Джули, я не хочу слушать каждого встречного поперечного. Искусство внимать предполагает, что я должен, должна выслушать абсолютно всех, в том числе людей, которые того не заслуживают. Когда я впервые описываю умение слушать, часто сталкиваюсь с сопротивлением, которое могу определить как недопонимание. Люди иногда понимают меня превратно. Им слышится, просто слушай. Избирательность ни к чему, но умение слушать как раз-таки делает нас разборчивыми. Именно когда мы слушаем, реально слушаем, приходит ясность, где стоит выключиться, а где и вовсе отойти подальше. Искусство внимать предполагает, что и себя вы тоже услышите, и поверите импульсу, который скажет, кем вы на деле не являетесь. Собачка кушает, хрустит сухариками. Ошейник звенит, о край миски. Над головой тикают кухонные часы. Тик-тик-тик. Лили делает паузу, и тика не усиливается. Сегодня серый день. Небольшая буря уже прошла, но теперь небо затянуто, а дождь прекратился. Тика не отмеряет время до тех пор, пока я не выезжаю в одиночестве на ужин. Это осознанный выбор после ужасного ужина позавчера. Искусство беседы то же, что искусство слышать, а еще быть услышанным. Уильям Хазлет. Сквозь тучи пробивается солнце, закат великолепен, розовые, фиолетовые и оранжевые полоски. Я еду в кафе Love Yourself-кафе, где мне подадут полную кастрюлю овощей. Это рай для вегана. Кудрявые капуста, грибы, кабачок, цукини, лук, батат под веганским сыром и зеленым чили. Погружая вилку вглубь кастрюли, я проигрываю в голове комментарии моих друзей на прошлом ужине. Из лучших побуждений, но очень навязчивые. Разве я их просила? Я не думаю, что чуть-чуть лосося повредит. Я ж только голубику и малину, никаких фруктов. Вместо овсянки бери нежирный йогурт. Комментарии были непрошены и не восприняты. Позже я отметила, что на меня давит. Мне пришлось выслушать несколько монологов, а когда меня отчитывают, я отключаю слух. Это не имело ничего общего с умением слушать. Я выключилась. У меня сжался желудок. Начало давить в груди. Я захотела сказать, вас кто спрашивал? Ничто не убивает разговор быстрее непрошенных советов. Они подразумевают высокомерие. «Я лучше тебя знаю, как тебе жить», — говорит сокрытый смысл. «Неудивительно, что мы негодуем. Умение слушать основано на учтивости, а не на чванливости. Из-за непрошенных советов слушатель замыкается. Это своего рода буллинг». Я просто пытаюсь помочь, такое оправдание выдают чаще всего. Но эта помощь, по сути, не поможет никогда. Она хоть и немногословно утверждает, ты некомпетентен, некомпетентна, чтобы решить эту проблему. Иными словами, не поддерживает слушателя, а подрывает его силы. Это триггер сомнения и неуверенности в себе, который включает негодование, переходящее в ярость. Ты не можешь кого-то внимательно выслушивать и параллельно заниматься чем-то еще. Морган Скотт Пэк. Но я хотел как лучше. Еще одно оправдание. И благожелательные друзья обычно не видят, сколь заносчивые их советы. Допустим, они только что удачно подстриглись. Они могут навязать эту хорошую стрижку тому, кто с удовольствием отращивает волосы. Кажется, довольно невинным, так? Но не это ли альтернативный способ навязать свой или общепринятый путь? Одно дело — поделиться, я только что удачно подстригся. А другое — когда ты говоришь, тебе следует сделать удачную стрижку. О своем опыте рассказывают совершенно с другой интонацией, чем раздают бесплатные советы. Наши потребности различаются, как различаются и стратегии их удовлетворения. Я работаю дома одна и в одиночестве еду сегодня ужинать. Я восполняю свою потребность в хорошей еде и человеческой компании. Подруга, которая советует мне, ешь дома, сэкономишь кучу денег. Делает это из лучших побуждений, но ее совет некорректен. Она замужем, и у нее дома есть компаньоны на приготовленную ею пищу. Знаешь, что тебе надо сделать? Так начинается множество неуместных советов. Можно такое резко прервать, заявив, да, я реально знаю, что мне нужно. Друзьям, которые настаивают на том, чтобы вы восприняли непрошенные советы, можно сказать, пытаясь меня исправить, вы подразумеваете, что я не в порядке. Нет, могут запротестовать они, мы вовсе не это имеем в виду. Часто они бывают искренне шокированы в видением ситуации. Кроме того, как они выражаются, они просто пытаются помочь. Хотя это редко признают, их помощь на самом деле просто кормит их эго. Кому не хотелось бы почувствовать себя немного умнее или слегка компетентнее другого? И что может выглядеть смирение и помощи? Умение слушать предполагает, что мы слушаем других людей, не пытаясь исправить их. А если кто-то в разговоре пытается нас принизить, Мы пресекаем это. Попробуйте сделать. Составьте список друзей, которые с вашей точки зрения реально вас слушают и видят в вас огромный истинный потенциал. Эти друзья прививают вам чувство оптимизма и показывают ваши возможности. Обмениваясь с ними энергией, вы чувствуете надежду и легкость. Теперь составьте список людей, которые действуют на вас противоположно. Дают ли они вам непрошенные советы? Кажется ли, что они не вникают в ваши слова? Когда вы их слушаете, складывается ли впечатление, что на вас давят? Нет ли ощущения, что вы им сопротивляетесь и пытаетесь защититься? Есть ли среди этих друзей такие, с кем бы вы хотели обсудить ваше взаимодействие? Есть ли такие, кого, по вашему мнению, было бы мудро по возможности избегать? Просто запишите на странице свои размышления. Когда закончите, немного погуляйте в одиночестве и будьте готовы к ага, которые могут всплыть на поверхность. Какое действие или бездействие будет правильным в каждом конкретном примере? Вы можете привлечь своих лучших слушателей и поделиться с ними мыслями и сомнениями, попросить у них совета. Выберите тех, кто не будет пытаться вас исправить или давать вам неподобающие советы.